Глава вторая Дроу и черные орки начинают атаку. Нам отсюда ничего не видно. Ориентируемся на сказки владельца птицы. Твою мать! Стрелки отменные и стрелы какие-то особые. Травмируют на раз. Первый заслон сшибли. Демоны ушли вглубь поселка. Нападающие входят. Ох ты! Нехилая заруба началась. В плен никого не берут. Засада! Оживился комментатор пару минут спустя. «Из форпоста выскочили демоны войны воины во главе с боссом. Уровень 490. Схватились главными силами темных. Командир, самое время ударить по нападающим, иначе они задавят демонов». «Приготовились. Эликсиры. Выдвигаемся. Фокусим цели. Не сливаемся. Построение двузубец. Танки подменяют друг друга при необходимости». Мы двинулись к окраинам поселения, быстренько выпив нужные эликсиры, принимая на питомцев и щиты всех чужих, и демонов, и дровов с орками. Эмки, не спим, выносим луков! У меня дальность применения заклов маленькая, поэтому работаю по ближним. Особенно удачно получилось с сорком, на которого наслал кипение крови. Он начал бить своей палицей окружающих его темных эльфов. До конца действия заклинания он не дожил, утыкали иглами-стрелами. тем самым не стреляя по игрокам рейда. Нормально продвигаемся, зачищая все улочки. Впереди звенит битва чужаков, где демоны-солдаты бьются с отрядом дроу и орков. Демонов почти додавили, их лидер сражается с вождем орков, но в него одна за другой входят стрелы главной дроу, долго ему не протянуть. Мы заходим как раз со спины старшей хранительницы и ее немногочисленного уже окружения, чтобы разом вынести главную угрозу. Лучшие бафы, проверить срок действия эликсиров. Пришло время выложить пару козырей. Жрицы и жрецы достают свои самые мощные и долго восстанавливающиеся благодати. Впечатлен. Что говорить. Но у них, скорее всего, четко распланировано, кто в какую ветку вкладывает таланты, чтобы получить лучший результат для клана. Готовность 10 секунд. Фокус. Стерва. На тактических картах идет подсветка Зес Унды мел Эрвс. Рейд-лидер назначил ей такое погоняло. Мы как можно тише и незаметнее пытаемся сократить расстояние до цели, скрываясь за домами селения демонов. Пять-четыре! Все приготовились. Лучники взяли мобов в прицел. Многие маги начали каст долгих заклинаний. Огонь! Огонь! Чуть раньше конца отсчета скомандовал лидер, так как демон-босс почти умер под двумя противниками. Засвистели стрелы и болты. С секундным запозданием на группу темных обрушился поток магии, в том числе и из свитков. Вы получили коллективное достижение «Убийца княгини Дроу Зес Унда Mel Эрвс», 480 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 4. От произошедшего затем я открыл рот. Первые отличили орка-вождя и босса-демона выше 50% здоровья. «Три! Слепота!» — приказ чудотворца с подсветом демона-босса. «Нагло пользуется моей исключительной ловкостью. В других магов она не настолько прокачана. Поэтому у высокоуровневого моба есть большая вероятность резиста. Мое же заклинание проходит». «Молодец!» — удостоился похвалы воеводы. «Руна усиления на 25!» Один из игроков по сигналу РЛ успел метнуться к трупам Зес Унды и ее окружения, чтобы забрать добычу. Надо понимать, что дополнительные пять тысяч платины я заработал, уж больно довольный голос был. «Эмки! Фокус! Орк!» — командует лидер. Ох, не завидую этому товарищу, что на него только не обрушилось из магии. Пожалуй, только воздушным тараном не приголубили, чтобы не улетел. Толпа – страшная сила. Как мы в пятером валили королеву крыс или лича Триаба с их прихвостнями. И как сейчас группой расправляемся с гораздо более высокоуровневым, но одиночным мобом. Вы получили коллективное достижение убийца вождя черных орков – вырвар. 460 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 5. Теперь наши маги начинают кусочками нарезать босса демонов, по возможности стараясь держать его в неподвижности. Благо никого другого в живых уже не осталось, отвлекаться не нужно. Игроки-немаги продолжают мужественно сжигать боевые свитки один за другим. На всякий случай, кастанул на босса каменные руки, но ну и так, по мелочи, нанес урона, сколько успел. Вы получили коллективное достижение «Убийца демона Несперс». 490 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига, и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 6. Опыт. Сын ошибок трудных. Да, я бы ни за что не сообразил сделать так. Учись у лучших из доступных, пока есть возможность. Три жетона буквально за 7 минут. Правда, от них ни тепло, ни холодно. Но определенное уважение у других игроков, и тем более неписей, можно получить. Каменная поверхность вместе гибели демона загорается красными полосами, которые стремительно множатся и рисуют сложный узор, заключаемый в большой круг. Что это такое? Бат, срочно достань лут! Не на шутку встревожился рейд-лидер. Вампир, Бэтмен-Р, с нечеловеческой скоростью метнулся к трупам орка и демона. Взять добычу он успел, а уйти не получилось. Выскочившая из громадного телепорта, что уже не вызывало сомнений, адская гончая четырехсотого уровня одним движением пасти располовинила его. «Три, готовь телепорт домой!» – вмешался Виктор. «Быстрее!» «Быстрее, не быстрее, а как получится!» «Алло, медальон, примите заказ такси на Дубровку». Тем временем, из неведомого далека, явно не прекрасного, но крайне жестокого, к нам прибыл двуглавый кербер 666 уровня, банальщина какая, с заметным оживлением потрусивший к нам. За ним выскочили еще несколько адских гончих, Видимо, большой песик мешал им протиснуться во врата. Так что наше положение веселым точно не назвать. Воевода выстраивает защитную линию из питомцев на пути неведомого моба. Но они этой твари буквально на пару укусов-ударов. Теперь он направляется прямо к нам. Нежданчик. Прямо перед Кербером распахивается уже знакомая нам сфера перехода. Ведь она появляется прямо передо мной в 20 метрах. И милый песик на полном ходу исчезает в ней. Телепортнулся на землю. Вот будет радость парням из заслона. Как меня обматерили за такой удачный телепорт. Но вспышка гнева продолжалась буквально пару секунд. Дальше пошли действия, направленные на выживание. «Эмки, ступайте, гончих! И как только магам это удалось. «Атас!» Орет рейд-лидер. И мы понимаем, что другого шанса может не быть, рвемся к сфере. Дожидаться хозяина этого зверинца не стоит. Мы бежим к нашему телепорту. А в другом вырастает высоченная фигура явно рассерженного Абаддона, князя Ада. 4444 левела. В телепорт успела нырнуть игроков 15, когда по земле прошла жаркая волна упругого воздуха, отбросившая нас далеко назад. «Кто посмел вторгнуться в мои владения?» — взревел князь, мановением руки доставая из портала десяток архидемонов гвардейцев князя 999 уровня. «Вы пожалеете об этом!» «Да уже жалеем. Особенно Виктор и Воевода. Переживают за свою жадность. Кстати, это смертный грех. Они как раз по адресу зашли. Для них тут целый круг ада выделен». «Отходим!» «Мы пытаемся скрыться. Но адские гончие выбрались из пут и грызут бегущих одного за другим. Похоже, убегать нет никакого смысла, придется умирать. Так захватим с собой хоть пару этих тварей. Мы первые!» Принял как раз стратегическое решение Виктор. «Первые во всем!» Дружный ор. Разворачиваемся, принимаем бросок гончих на щиты. Лекари подлечивают потерявших здоровье воинов и паладинов. «Разошлись, таран!» По образованным в строю дорожкам проносятся кулаки из воздуха, сшибая адских собак с ног. а а, -а! Радуются игроки, стуча мечами об щиты. На тактическую карту начинают приходить указания. На полуоглушенных гончих упали камни, камнелезвы и другие маззаклы. Затем полетело все, что возможно. Колдую кипение крови на самую здоровую. Прошло. Она начала кидаться на своих товарок. Те в ответ грызут ее. Все бы хорошо, но приближаются архидемоны-гвардейцы. Их не переживем однозначно, а значит остается веселиться. Пью все элики травинеля, что в одном экземпляре захватил в рейд. Ловкость, сила, выносливость, интеллект, дух. Сверху эликсиры семи и чхо и эссенция из в поленики. Какие статы! Химия и полученные бафы от первых, да под удвоением, просто охренеть отчасти. Я отвлеку, попробуйте пробиться к телепорту. Эмки, стоп! Бросаю в чат. Куда, дурак, стоять! Но я прыжком уже ушел в сторону гончих. Верный черныш, стремглав, несется следом. Чуть ли не единственный питомец, оставшийся в живых. Бросок к жертве в крайнюю собачку. Провожу мощный удар. Расправа со стилета в другую. Пронзающий удар в третью. Четвертую гончую, кинувшуюся на меня, встретил ударом с плеча на отмаш. Она покатилась по камням. Ходу отсюда. С одной оставшейся незаагренной справятся сами. Обежал пару домов, заходя на архидемонов сбоку и ожидая отката умений. Килолу приказал бежать в приметный дом неподалеку от сферы перехода. Я не терял надежды пробраться туда. Призываю здоровье Саланы. Теперь хоть упаду не с одного удара. Опять бросок к крайнему архидемону. Святое слово в морды, в качестве АОЕ, агроскила. Удар архидемона рогами мне в грудь, и я учусь летать. Удачно, улетел в проулок между двух домов. С помощью парения приземлился на ноги. 333 тысячи, 333 хита, снял один спецудар-гвардейца. Разрабы настолько типичные. Адские гончии вылетают на меня, встречаю их толчком. Силы магии хватило на то, чтобы уронить впереди бегущую, но этого оказалось достаточно. Остальные угодили в свалку, когда вторая споткнулась о кувыркающуюся первую. Заогрел всех, кроме самого князя Ада. Рейд добил свою гончую и сейчас пробирается к телепорту с другой стороны. Решил использовать мой порыв и попробовать выбраться без смерти и возможных выпадений вещей. Со всей доступной скоростью убегаю отсюда и за поворотом пытаюсь скрыться в невидимости. Сворачиваю в другой проулок. Виск и вой за спиной. Неужели гончие потеряли след? Но нет. Идут, принюхиваясь, хоть и гораздо медленнее. Подбираюсь к Абадону, который как будто изучает сферу, пробуя ее пальцем. Блин, он что, на землю собрался? Ведь вроде бы выход в наш план сопряжен с кучей ограничений. Хотя интернетописцы могли нагородить всяких небылиц. А тут, пожалуйста, готовая приоткрытая дверца. Если он туда вырвется, будет очень хорошо. Срочно отвлечь. Он присел перед телепортом, и его характерный стреловидный кончик хвоста оказался метрах в десяти от меня. Стилет на пояс, бросок, и со всей дури рублю кончик. Отрубаю. Хватаю и засовываю в мешок. Удар копытом, снимающий полтора миллиона хпшек, снова полет, но уже с 10-секундной дезориентацией, не позволяющей применить заклинание. Удар с чувством, будто мной проломили стену дома, так что приземление очень приятное и продлевающее дезориентацию. Страшный рев неподалеку от меня, а я ничего не вижу. Сейчас он прибежит и сожрет меня. Зелень невидимости и на четвереньках ползу хоть куда-нибудь, руками нащупывая дорогу. Головой нашел стену, нашарил окно, но вылезать не стал. Сейчас зрение должно появиться, осмотрюсь сперва, а то вдруг прямо впасть к кому-нибудь вылезу. Нет, нормально. Выскочил и рванул отсюда в невидимости. Абадон взбесился. Играющий крушит все здания по пути. Скоро доберется и до того, где был я. Молодец. «Не ожидал. Мы прыгаем домой. Спасибо!» Воевода попрощался со мной в чате. «Как освободишься, напиши мне. Буду ждать!» Отметился и Виктор, прежде чем их значки погасли на тактической карте в районе сферы. «Да сейчас. Нет уж. Вы меня больше не увидите. Перехожу на полностью нелегальное положение. Первые так просто не отстанут. Забирать Свету и Диму и валить в баронство или вообще в Корею. Посмотрим по ходу действия». Я забежал в трехэтажное здание. Взлетел на самый верх, откуда хорошо просматривалось почти все поселение демонов. А Бадон опять направляется к телепорту. Видимо, как-то заметил телепортацию остатков рейда. Так, выход из состава рейда. А сейчас убрать сферу. Читал в инструкции такой пункт. Вот оно, есть. Сфера перехода тухнет и лопается прямо под носом у князя. «Я сожру твою душу!» — кричит он, оборачиваясь примерно в мою сторону. — Обязательно, поперчить не забудь. Тихо шепчу в ответ. — Что там с гончими? Они сейчас самая большая угроза для меня. Бестолково мечутся возле того дома, где я приземлился после пинка Абадона. Носами роют землю, но не могут взять след. Зелень невидимости, если да, то могу сам себя наградить. Черныш, он же в доме неподалеку от бывшей сферы. Вылезай и ползи прочь, вон туда. Дойдет до него мой мысленный приказ или нет? Дошел, ползет. Князь Ада возвращается к своему телепорту. Из него начинают выходить мелкие бесы, отродья с кнутами, демоны с головами быков и большими рогами, пыхающие из ноздрей огнем. Парочка дьяволов двухтысячного уровня, одинаковых с лица и на рога. «Обыскать все! Найти, привести ко мне!» «Хоть все здесь разрушьте, но найдите, поставить полок. Отсюда он никак и никуда не сможет уйти. Отвечаете лично!» Обращается он к дьяволам, а затем сам исчезает в телепорте. Вся эта братья активно принимается за дело. Быко-демоны ударами рогов крушат стены домов. Мелкие бесы расходятся во все стороны, лезут во все дырки, отродя на подстраховке. «Смогу не попасться им?» Верится слабо, будут искать до посинения, и найдут. Что делать? Что же делать? Умирать? А полок пропустит? Вдруг это какое-нибудь дьявольское приспособление, и я смогу воскресать только где-то тут же на месте. Вот не зря говорят: благими пожеланиями выслана дорога в ад. Получилось точь-в-точь. Первые на земле, хоть и с одним кербером, а я тут, с неясными перспективами. Млять! «Если выберусь, семь раз буду думать, прежде чем что-то сделать», – пообещал сам себе. «А что делать сейчас?» – жертвовать чернышом. План родился неожиданно и сам по себе. «Но, может быть, это единственный шанс избежать пленения и разговора с князем Ада, который совершенно точно ничем хорошим не закончится. В невидимости пробираюсь мимо бесов и отродий, пользуясь тем, что они, как приверженцы хаоса, порядок совершенно не признавали». если их тут же не бить по голове, и разбрелись кому как хочется. Задача питомца станет отвлечь двух дьяволов, что стояли возле телепорта. Думаю, они смогут заметить меня даже под зельем невидимости. Мысленно объяснил Килолу его задачу, сказав, что скоро обязательно встретимся и сходим на охоту на его любимых зайцев. Пришла ментальная волна нежности и обожания. На лицо мне поползла улыбка от уха до уха. На него могу положиться стопроцентно. Собакин отвлекает дьяволов. Они отворачиваются. И я проскакиваю в адский телепорт, сразу же снова активируя невидимость. Внимание! Вы находитесь в локации изнанка мира, сектора, крайний ярус преисподней. Рекомендованный уровень не ниже двухтысячного.